Затем Грей достиг живой пирамиды, карабкавшейся за горшком с творогом. Он шип верхнего человека и занял его место. Балансируя, чтобы сохранить равновесие, он не удержал трость и пистолет, которые полетели на землю. Многие стоявших внизу подняли головы и уставились на него, включая двух оставшихся убийц. Безоружный